Глава двенадцатая. «В поисках приключений на...» До дома я добежал, не снимая лыж. Пусть и не принято передвигаться по улицам подобным образом, но кого занимают условности и правила, когда времени нет?» Слена станется в одиночку рвануть в Нефёдовское в поисках приключений на свою аппетитную задницу. Вот интересно, что она там станет делать без надлежащей экипировки? Пугать виверн своими четырехединичными рунами даже не смешно. Ледяное копье, конечно, весьма серьезный аргумент, но им ведь для начала не мешало бы достать до противника. Мне, кстати, там тоже особо не разгуляться, если они окажутся достаточно высоко над землей. «Дальность атаки у меня оставляет желать лучшего». «Никита, что случилось?» Когда я ворвался в дом, с нескрываемым недоумением встретила меня мать. «Матушка, принеси вооруженную все свои боевые карты, какие есть!» Не останавливаясь, выкрикнул я. К ее чести спрашивать она ни о чем не стала. Вместо этого сразу же удалилась к себе. Вот и славно. Не хватало только терять время на объяснение с ней». Она у меня бесспорно, дама решительная, и заламывать руки с криками «Не пущу!» не станет. Но это вовсе не значит, что спустит мне с рук все что угодно. Вбежав в свою комнату, я отбросил в дальний угол завернутую в мешковину винтовку, ну или подобие ее, и начал срывать с себя одежду. Довольно быстро переоделся, набросил на себя поддоспешник, надел крепкие сапоги, подхватил несессор с картами и поспешил вооруженную. Матушка была уже там с таким же насесаром, который без лишних разговоров положила на стол для ухода за доспехами и оружием. Что случилось, встав в дверях и сложив руки на груди, спросила она. Матушка, начал было я. Как видишь, я не мешаю тебе собираться. Язык при экипировке тебе не нужен. Итак, на село моей знакомой напали веверны. Ее матушка из-за опасения, что там может не вовремя отправиться погостить, связалась с ней и попросила не появляться дома. Но Лена решила отправиться им на помощь. «Лена?» – вычленила мать неформальное упоминание имени. «Мы друзья», – коротко ответил я. «Друзья с девушкой? Кто ее родители? Я так понимаю, они помещики. Сколько у них душ? Она наследница?» «Матушка!» – застегивая ремешки бахтерца, возмутился я. «Я тебе не мешаю, отвечай», – помогая мне с ремешками и экономя время, потребовала она. Они помещики, село пограничное, с соответствующими льготами относительно промысла тварей. Ее батюшка рассчитывает в ближайшие 10 лет получить под свою руку тысячу душ податных крестьян. Она не наследница, водник и уже подающий надежды алхимик. Ничего удивительного в том, что мать не особо беспокоится по поводу моего намерения отправиться в село, где идет драка. Для начала я не беззащитная овечка». «Что же до боя, то ни один сюзерен не может позволить себе оставить без помощи своего вассала. Поэтому она ничуть не сомневается в том, что пока мы только собираемся, его витязи уже на месте и сражаются с тварями». «Значит, ее отец хочет создать свою охотничью артель, усилив ее еще парочкой одаренных, и реализовывать трофеи непосредственно в столице». «И когда вы собирались объявить о помолвке?» «Да какая помолвка?» Застегивая боевой пояс, возмутился я. «Говорю же, мы только друзья!» Самая обычная помолвка, спокойно возразила мать. «Полагаю, что это хорошая партия для тебя. Уверена, что ее отец вместо того, чтобы отдавать дочь, с радостью примет к себе зятя. А впоследствии с расширением владений вы и сами сможете стать помещиками. Хотя помещики-боевики – это нонсенс. Значит, будешь витязем своего тестя». А уж ваш первенец сможет стать помещиком и владетелем родовой водчины. Мне оставалось только мысленно качать головой, выслушивая рассуждения матери, которая уже видела своего сына зятем боярина Нефедова. Хотя тот все еще мелкопоместный столбовой дворянин, пусть и с перспективами, а о моей помолвке и речи пока не идет. Вот интересно, а что бы она сказала, если бы узнала о моем сильном даре? Впрочем, глупый вопрос – Она уже подыскивала бы мне выгодную партию и уж точно предприняла бы усилия для отправки меня в Московский государственный университет. Хорошо все же, что матушка не знает о силе моего дара. Думая об этом, я взял новый тесак. У этого качества куда лучше прежнего. Отлично сбалансирован, хорошая сталь, удобная рукоять. Удары у него выходят куда качественнее, а короткий клинок... Я уже говорил, что мне он нравится больше. Я ведь не кавалерист. Опять же, его куда удобнее носить за спиной. Хотя и пришлось изготовить специальные ножные, ведь выхватить его из обычных не хватит длины руки. Последний штрих, подшлемник и, наконец, шлем-шишак с стальными наушниками со слуховыми отверстиями, на назатыльником, небольшим козырьком и поднимающимся наносником. Он куда удобнее, если в бою делать ставку на подвижность». По той же причине я отказался от отцовского счета. Мой прежний был поменьше, и то приходилось всегда учитывать его наличие. В то время как рунный удобнее, и активировать его можно по необходимости. Хотя, конечно же, затратный, не без того. С запасом маны у меня сейчас проблем нет, спасибо Саблезубу. За прошедшее время я заполнил все 820 единиц трофейной сферы. Зато разовый лимит все еще серьезно ограничен и весь пойдет под боевые плетения. Так что придется использовать карты, которые быстро не нарисуешь». «Кстати, а зачем тебе понадобились мои карты?» «Видя, как я выбираю из ее НСС-40 копья, шары, стилеты, панцири и щиты», спросила мать. «Вопрос, не лишенный смысла. Я ведь вроде как обладатель второго ранга, и изделия из-под ее руки мне не по росту». «На всякий случай, для родителей Лены». «Я-то уверен, что нам драться не придется, и отправляемся мы скорее для ее успокоения, но мало ли, как оно там все обернется». «А, ну да». «В сопровождении матери я вышел из нашей квартиры, спустился по лестнице и с удивлением обнаружил подъехавшие к парадной сани с извозчиком, из которых выпрыгнула Матрена. С благодарностью посмотрел на мать, осенившую меня крестом. Золотая женщина. Любит сына, волнуется о нем, молится» но не виснет гирями на ногах и не хватает за руки. «Портальная площадь, и поспешай!» Севсани бросил извозчику. «Будь сделан, барин!» но, залетная!» Щелкнул кнут, и лошадь резво рванула с места. Я поежился от пробежавшего по телу озноба. Это не на лыжах бежать, когда кровь по жилам разгоняется и впору думать о том, как бы не взмокнуть. Поэтому активировал пассивную цепочку телогрейка. И сразу же отпала необходимость в теплом плаще, и перчатки надевать не надо. Я задействовал только одну единицу, поэтому ощущал прохладу. Но оно и к лучшему. Так я не замерзну, а начну двигаться, не запарюсь. Итак, для начала нужно привести в порядок содержимое кармашков оружейного пояса и наруча, откуда я извлек все слабые карты, прибрав в свой Нессессор. А на их место, соответственно, перекочевали изделия «Матушки». То же самое проделал с рукоятью тесака. Покончив с оружием, взялся за руны быстрого доступа. Однозначно, на допустимый максимум в 13 единиц ледяное копье. Ох и грозное оно у меня получается. Его эквивалент теперь равняется 39. Более чем серьезно. Четырехранговую тварь срубит одним попаданием. По идее. С ними вообще нельзя ни в чем быть абсолютно уверенным. 10 в ловчую сеть. Сильную тварь это надолго не удержит, но атаку собьет, а то и с неба ссадит. Эта цепочка не наносит физический урон, а лишь сковывает движение. Сбросить ее можно с помощью соответствующей физической силы, выплеснув большой объем маны, что свойственно тварям, либо использовать руны. 4 в ледяной шар. Не так серьезно, как хотелось бы, но это смотря с чем сравнивать. Все же эквивалент в 8 единиц». Но эта цепочка слишком медленная, всего лишь скорость брошенного камня. Если атаковать с дальней дистанции, то увернуться может даже обычный человек, без усиливающих зелий. А виверны отличаются подвижностью и ловкостью. Так что эти руны только для ближнего боя. Зато откат получится меньше секунды, и я могу ссадить ими, как из пистолета, пока есть мана. Из пассивок 13 в панцирь. Увы, но защитного амулета у меня нет». Поэтому делаю ставку на подвижность. По 4 единицы в силу, ловкость, 5 в быстроту. Последнюю единичку оставлю в телогрейке. «Долго возишься», – недовольно встретила меня Лена. Подруга была во всеоружии. Эдакая дева-воительница в изящной, но прочной кольчуге, как и я, решила обойтись без плаща, однозначно задействовала телогрейку. На боку сабля, с которой ей без пассивки сила нормально ни по чем не управиться. «Шлем, в отличие от моего конический, с кольчужной бармицей. За спиной щит овальной формы. Я им еще не занимался, а потому и привязанных к нему карт у нее нет». «Бармица. Элемент шлема в виде кольчужной сетки. Вместо кольчуги могут использоваться стальные пластины, обрамляющие его по нижнему краю. прикрывающие шею и плечи, иногда лицо». «Поспешишь, людей насмешишь. Слышала?» Возразил я, извлекая из кармашков на поясе карты моей работы. «Держи, это копья, шары, панцири и щиты. Разложи на поясе». «Пятый ранг», — догадалась она. «Именно», — подтвердил я, и, наблюдая за тем, как она споро начала менять карты, продолжил. «Значит так, боевая подруга. Не геройствуй. Твоя задача — стоять позади меня, сместившись влево, и защищать мою спину. Надеюсь, ты это помнишь. И не забывай о дальности атаки. У моих карт на 90 шагов». «Помню». «Еще, там я, Дубинин Олег Борисович, не забыла?» «И это помню». «Все, я готова», — закончив перетасовывать карты, сообщила она. При этом протянула мне две портальные. Одна на Покровск, которую успела приобрести у Смотрителя, и вторая на Нефедовская, работы ее матушки. Едва я взял их, как она активировала свою, и ступила в возникший портал. Выматерившись, я поспешил следом. Сколько раз говорил о том, что первым всегда иду я, а она следом. Но только дошло до дела, как она все благополучно забыла. Ломанулась так, что только поспевай. Когда я оказался на площадке в Покровске, она уже совершала переход к Нефетовскому. В круглом провале портала, подернутого колышущейся пеленой, словно прозрачный поток воды, я успел заметить красно-оранжевые всполохи. Останавливать ее поздно. Портал держится недолго, промедленно, и тот схлопнется в холостую. Я вновь ругнулся и всмотрелся в очередную карту. Изображение быстро приняло объемный вид. Хлопок, и передо мной возникло свистящее и завывающее кольцо из вихрящихся молний. И опять я увидел всполохи на той стороне, а до слуха донеслись звуки схватки. Похоже, мои надежды на то, что там все под контролем, оказались напрасными». Выхватив тесак, я ступил в портал и тут же оказался во дворе помещичьей усадьбы. Осмотрелся. Всполохов, конечно, хватало, как заметно была и парочка горящих в селе домов, но, по счастью, на пожарище это все же не тянуло. Над Нефедовским стоял рев испуганной скотины, доносились голоса людей, но мечущихся по улице в панике не видно, как и женщин с детьми. Мужчины каждый занят своим делом. Кто-то сражается, будучи облачен в доспехе, в основном кожа, но видны и кольчуги. Пожарная команда с баграми и ведрами тушит парочку горящих домов. И все это под старый добрый мат животворящий. Им подбадривают себя и товарищей, отдают команды, отчитывают нерадивых, хвалят отличившихся. Как говорится, мы матом не ругаемся, мы наем разговариваем». В дальнем конце сельской площади, куда упиралась подъездная дорожка к усадьбе, пара десятков людей со щитами и копьями обступили полукругом крупную виверну, возвышающуюся на лапах. За спинами копейщиков двое одаренных, женская и мужская фигуры, ударили в тварь боевыми рунами. Те осыпались по туше льдисто-голубыми всполохами, не причинив вреда. Зато тварь ударила хвостом, сметя сразу пятерых копейщиков и освободив себе проход». Прорвав строй, Виверна умудрилась уклониться от следующей атаки одаренных и вновь врезала хвостом. Мужчина сумел отскочить, избегнув атаки. Женщина замешкалась, за что тут же поплатилась, получив удар в грудь. Судя по тому, что ее не насадило на костяной наконечник, ее панцирь выдержал удар, чего не сказать о ней самой. Физику никто не отменял, так что одаренную попросту смело мощным ударом и впечатала в стену церквушки». Это также просадило ее защиту, но, судя по тому, как она резво подскочила, та все же выстояла. Случилось это в считанные секунды, пока я охватывал взглядом село и оценивал обстановку, после чего сосредоточил свое внимание на Елене. Моя компаньонка, очертя голову, бежала на площадь, чтобы присоединиться к сражающимся. «Лена, стой!» – выкрикнул я. Но она даже не услышала моего окрика. Или сделала вид, что не услышала. Хотя, сомнительно. Скорее всего, подруга сейчас и впрямь ничего не замечает, обратив все свое внимание на приземлившуюся Виверне. Предполагаю, что та женщина, госпожа Нефедова собственной персоной, вот дочь рванула на помощь матери. Я не стал звать ее повторно, бесполезно же. Вместо этого запустил ловчую сеть. Как избавиться от нее и путь студенты изучают еще на первом курсе. Но тут есть нюанс – Гарантированно их можно сбросить только в случае, если имеешь дело со слабым или равным по силе одаренным. Чем противник выше рангом, тем меньше шансов освобождения, и попытку придется повторить. Быть может, и не раз. Пока Лена силилась избавиться от сети, я успел приблизиться к ней и активировал портал на Покровск. Благо расстояние небольшое, и я могу обойтись без карт, которых, к слову, у меня и не было. Что ты делаешь? возмутилась она. Не говоря ни слова, я подхватил подругу на руки и зашвырнув взяв портала. Она сумела таки избавиться от сети, но только в полете, а потому предпринять ничего не успела, пролетев через портал, который тут же схлопнулся. Я в курсе, что хреновый подчиненный и имею определенные проблемы с дисциплиной и исполнительностью, но терпеть не могу, когда не выполняют мои распоряжения. Вот пусть побесится в Покровске, не имея возможности немедленно оказаться здесь. Портальных карт на Нефёдовской у нее больше нет. На лыжах сюда добираться минимум полтора часа, а то и больше. Зависит от наличия набитой дороги или лыжни. Если придется пробиваться через целину, то тут и все четыре понадобятся. Я наконец вспомнил, где нахожусь, и чертыхнувшись, использовал предвиденье. Все же хорошо, что я в последнее время уделяю много внимания тренировкам со своей способностью. Я толком даже не осознал, что именно увидел, и не успев еще толком обернуться, выбросил назад руку, активируя щит. И тут же все вокруг меня окуталось оранжево-алыми всполохами, а в уши ударил оглушительный рев пламени. Как оказалось, защита у меня слабая, а потому только двигаться. И нет, я не подумал об этом. На мысли вообще не было времени. Я инстинктивно бросился прочь. Не услышал, но ощутил, что матушкин щит на 16 единиц осыпался, продержавшись не больше трех секунд, а затем начал стремительно таять уже мой панцирь. Он успел просесть в половину, когда я активировал следующую карту щита и следом матушкин панцирь. Я не выжил бы, если до выложенного из кирпича колодца оказалось бы дальше хоть на пару сажен». Когда я укрылся за ним, от очередного счета, не осталось и следа. Матушкин панцирь истаял, мой просел до последней единицы. Мало того, хотя напрямую пламя на меня не воздействовало, его ревущие языки, обходящие каменную преграду, раскалили воздух настолько, что моя рунная защита продолжала таять и в результате разрядилась полностью. Но я все же успел активировать матушкину карту. Очередной панцирь, если выстоит, продержится всего-то около часа. Но мне ведь дольше и не нужно. Я это знал точно, задействовав свою способность на все 4 секунды предвидения. Наконец рев пламени прекратился, и я вскочил на ноги посреди черной и местами горячей проплешины. От снега на довольно большой площади не осталось и следа. Да чего уж там, даже земля высохла. Пламя испарило всю влагу и выжгло траву. Кладка колодца с противоположной от меня стороны оплавилась. В лицо так и пышет жаром, как от большого пионерского костра. Застал я такие. Ну и местами огонь все еще пылает. Твари используют, если можно так выразиться, природный напалм. Ну не знаю я, как его еще называть. К слову, из желез огнедышащих экземпляров алхимики создают какую-то мощную взрывчатку. Так что ценятся они высоко, хотя трофей довольно редкий. Передо мной в двадцати пяти саженях над землей висела крупная виверна. Она беспрестанно махала своими большими кожистыми крыльями, оставаясь на одном месте и сверля меня яростным взглядом.